Русская versus голландская. Деятельность Андрея Винниуса. Андрей Андреевич Виниус в эпоху Петра оказался идеальным русским, потому что по происхождению был голландцем. Царь верил в Россию и мечтал перестроить ее по образцу обожаемой им Голландии. В 30-е годы XVII -го века под Тулой нашли железную руду и голландский хлебный торговец Андреас Вениус получил разрешение построить здесь железоделательные и оружейные мануфактуры. Предприимчивый купец принял русское подданство, перешел в православие и добился дворянского титула. Его сын Андрей, который потом стал Виниусом, родился в 1641 году и рос в немецкой Слободе, в элитном районе Москвы той эпохи. Дома он занимался математикой, химией, географией, богословием и языками, немецким, голландским и английским, а от отца перенял заводское дело. В 23 года Виниус поступил на службу переводчиком в посольский приказ и разъезжал по Европе, потом его назначили главой почтового ведомства, потом аптекарского приказа. Любознательный и образованный Виниус дружил с юным царем Петром, обучал его латыни и поддерживал все его замыслы. В 1697 году Петр назначил Виниуса главой Сибирского приказа. Сибирский приказ Министерства по делам Сибири был, пожалуй, самой коррупционной структурой в государстве, потому что ведал Пушниной, главной валютой России. Петр надеялся, что Виниус, почти что европеец, устоит перед русским грехом лихаимства. И Виниус проявил себя вполне прогрессивным деятелем. Например, в 1700 году он перевел документы из формата столбцов, свитков, к которым подклеивали последующие бумаги, в удобную форму тетрадей. Но главным его свершением стала организация металлургической промышленности. Для заводов «Виниус» знаток географии выбрал «Урал». Впрочем, не исключено, что причиной этого все же оказалась корысть. Тогдашний верхотурский воевода Алексей Калитин был тестем Виниуса и мог обогатить семью из казенных капиталовложений. В 1699 году на Урале в Верхотурском уезде были основаны первые заводы России. Виниуса крестил сам патриарх Никон, но такая честь не повлияла на мировоззрение практичного голландца. Он был сторонником светского государства. И в 1698 году издал указ, по которому сибирское духовенство лишалось казенного жалования. Пускай священники кормятся земельных наделов, которыми владеют приходы, то есть добывают хлеб свой насущный не молитвой, а плугом. Когда армия царя Петра потерпела поражение под Нарвой и потеряла все пушки, накопленные России за 200 лет, Венеус попросил у Петра дозволения переливать на пушки церковные колокола. После нарвской конфузии Петр получил энергичному голландцу еще одно ведомство – артиллерийский приказ. Возрождать оборонку должен был человек с европейским мышлением. Дьяка Винниуса обязали вернуть державе артиллерию. Осенью 1702 года он отправился на Урал для умножения сибирских заводов. Сначала Винниус проинспектировал Невьянский завод, недавно подаренный Никите Демидову. Столичного дьяка сопровождал сын Никиты Акенфий. Потом Виниус приехал на речку Алапаеху, где строили новый завод и наблюдал, как из дикого камня кладут стены молотовой фабрики. Потом диак прибыл в Тобольск к воеводе Черкасскому. Но больше его интересовал разговор со старым знакомым, зодчим и картографом Семеном Ремезовым, великим знатоком Сибири. Виниус советовался, как наладить транспортировку пушек с Урала в Россию. Из Тобольска Виниус покатил на Каменский завод, затем на закладку Уктусского завода и только после этого приказал вести себя обратно в Москву. Поездка Андрея Виниуса утвердила Урал в статусе главного арсенала державы. Корпус Молотовой фабрики Алапаевского завода достроен в 1703 году. Это самое старое промышленное здание России. В нем стояли хвостовые молоты, которые через систему рычагов приводились в действие водобойными колесами под плотиной заводского пруда. Молоты отковывали чугун в железо. Очень жаль, что столь уникальное и значимое сооружение пребывает в полном запустении. Но, увы, увы. Голландская прививка оказалась бессильна против русской чиновничьей болезни казнократства. Виниус начал принимать подношения в почесть, а потом и воровать. Он укрыл от наказания многих сибирских воевод-лихаимцев, в том числе и князей Гагариных. Подношения воевод так ловко проскальзывали в карман, что Виниус заблокировал реформы Петра в Сибири, дабы сохранить выгодное ему Воеводское управление. Царь почуял неладное, и в 1704 году Виниус попал в опалу. Он хотел вернуть расположение государя через Меншикова и сунул Данилучу взятку, однако Меншиков донес царю. Виниуса сняли со всех должностей и бросили под кнут. Он еле спасся от смертной казни и в 1706 году сбежал из России. За границей Виниус затасковал. Ему жилось бедно и скучно, и в 1708 году он вымолил у Петра прощения. В России Винниусу вернут чин и все конфискованное имущество, но поручат тихую книжную работу – переводы трудов по механике, артиллерии и воинскому делу. Последние 11 лет своей жизни неутомимый практик смиренно проведет за письменным столом и оставит после себя богатую библиотеку, которая перейдет – В Академию наук. А Сибирский приказ после Виниуса возглавит князь Рамадановский деспот и пьяница вернейший сподвижник Петра и руководитель страшного преображенского приказа, где терзали врагов государя. При Рамадановском доходы с Сибири резко упадут, и в 1706 году главой приказа назначат князя Матвея Гагарина, будущего первого губернатора Сибири.